Глава пятнадцатая. Поход павианов. Израненный, усталый и печальный вернулся Корок обратно в джунгли и пошел по следам павианов. Он не нашел их ни там, где видел их последний раз, ни там, где они всегда обитали, но, в конце концов, он набрел на их свежие следы и помчался за ними вдогонку. Вскоре он настиг их, они медленно двигались к югу. Это было одно из их обычных переселений, цель которых могли объяснить только сами павианы. При крике часового, который первый заметил белого воина, бегущего с ним по ветру, все стадо остановилось. Павианы начали что-то бормотать и угрожающее зарычали. Самцы насторожились и приготовились к бою. Матери криками сзывали детенышей и вместе с ними прятались за спинами самцов, своих повелителей и кормильцев. Корок громко окликнул царя Павианов, который медленно и осторожно выступил вперед, услышав знакомый голос. Он старательно нюхал воздух, так как не совсем доверял своим глазам и ушам. Корок стоял неподвижно. Павианы — нервные создания, их очень легко разозлить или напугать, и они могут так же легко броситься в атаку, как в паническое бегство. Царь Павианов приблизился к Короку, он обошел его со всех сторон, ворча, внюхиваясь, вглядываясь. Корок заговорил первый. — Я Корок, — сказал он. — Я отворил клетку, в которой ты был заперт. Я спас тебя от Тармангани. «Я корок-убийца. Я твой друг». «Хух!» — прорычал царь. «Да, ты корок. Мои уши сказали мне, что ты корок. Мои глаза сказали мне, что ты корок. Теперь мой нос говорит мне, что ты корок». «Мой нос никогда не ошибается. Я твой друг. Идем с нами, мы будем охотиться вместе». «Короку теперь не до охоты», — ответил юноша. Гамангани похитили его Мериэм, они увели ее к себе в деревню. Корок один не сумел освободить ее. Корок освободил тебя. Собери же свой народ и помоги коруку освободить Мериэм. Гамангани бросают много острых палок. Они проколют ими тела моих подданных. Они убьют нас. Гамангани — злое племя. Они убьют нас, если мы войдем к ним в деревню. — У Тармангани есть палки, которые делают много шума и убивают издалека, — ответил Корок. — У них были эти палки, когда Корок освободил тебя из западни Если бы Корок убежал тогда, ты до сих пор был бы пленником Тармангани. Павян опустил голову, вокруг него и белые обезьяны с широким кругом толпились самцы его племени. Они сверкали глазами, толкались, глазели на своего царя, иностранное существо, которое называло себя Мангани, но было так похоже на ненавистных им Тар-Мангани. Царь взглянул на старейших самцов, как бы спрашивая у них совет «Нас слишком мало», — буркнул один. «Нужно позвать павианов, живущих в страхе холмов», — советовал второй. «Их больше, чем листьев на деревьях. Они тоже ненавидят гомангани. Они очень дикие и любят сражаться. Мы попросим их присоединиться к нам. Тогда мы сможем убить всех гомангани, живущих в джунглях». Он встал и свирепо завыл, ощетинивая свою жесткую шерсть. Корок не мог уговорить их. Они охотно помогут ему, но они сделают это по-своему. Им непременно надо заключить союз со стороной холмов. корку пришлось уступить. Единственное, чего ему удалось добиться от павианов, это чтобы они постарались выйти в поход поскорее. Хорошо еще, что царь согласился собственной персоной немедленно отправиться к холмам в сопровождении дюжины сильнейших самцов и корока. Втянувшись в интересную авантюру, павианы преисполнились энтузиазма. Делегация немедленно отправилась в путь. Они шли вначале очень быстро, но, выйдя из леса на открытую поляну, они поплелись совсем медленно. За каждым кустом им чудился лев или леопард. Павианы, когда они идут стадом, ничего не боятся, но когда их немного, они очень трусливы. Двое суток отряд шел по дикой стране, сначала под джунглям, потом по открытой равнине по направлению к горам, заросшим лесами. Корок никогда еще не бывал в этих местах. Это была приятная перемена обстановки, джунгли успели уже наскучить ему, а, впрочем, у него не было времени наслаждаться природой. Мериэм, его Мериэм была в опасности. Пока он не увидит ее, он не может думать ни о чем другом. Достигнув леса, покрывавшего склоны гор, павианы пошли еще медленнее. Изредка они издавали жалобные призывные звуки, потом тихо шли, прислушиваясь. Наконец, в один прекрасный день издалека донеслись ответные крики. Павианы, продолжая кричать, пошли по направлению голосов. Так добрались они до своих сородичей, которые в огромном числе шли им навстречу. Корок был поражен зрелищем, которое открылось его глазам. Перед ним была сплошная стена из павианов. На каждой ветке дерева цеплялось по нескольку этих животных. Вся эта стена, такой же высоты, как деревья, надвигалась на них с протяжными жалобными криками. За первой стеной, насколько глаз мог видеть сквозь листву и гущу павианьих тел, вздымалась вторая такая же. Это были младшие павианы, продвигавшиеся вплотную за старшими. Их были тысячи и тысячи. Что стало бы с маленькой делегацией, если бы хоть один из этой массы рассердился или испугался? Но ничего неприятного не случилось, оба царя встретились и, согласно обычаю, принялись старательно обнюхивать друг друга. Очевидно, результаты исследования их удовлетворили, они поочередно почесали друг другу спину, а затем заговорили. Друг Корока объяснил цель их прибытия. Корок, до тех пор прятавшийся за кустом, теперь показался монарху и народу. Его вид вызвал необычайное удивление и возбуждение среди павианов. С минут он боялся, что его вот-вот разорвут на части. Боялся он только за Мариэм. Если он умрет, никто не придет к ней на помощь. Тем временем цари успокоили возбужденный народ, и Коруку было разрешено приблизиться. Павианы осторожно подбегали к нему и обнюхивали его со всех сторон, Когда он заговорил с ними на их родном языке, они были чрезвычайно удивлены и польщены. Он рассказал им о Мериэм, о своей жизни в джунглях. Он сказал им, что всегда был другом обезьян, от маленьких ману до мангани, больших обезьян. «Гомангани, которые отняли у меня, Мериэм, ваши враги, — говорил он, — они убивают вас». Павианы, живущие в долине, слишком малочисленны и не могут бороться с ними. Они говорили мне, что вас очень много и что вы все удивительные храбрецы. Вас много, как травинок в степи, как листьев в лесу. Даже Тантор-Слон боится вас, так вы отважны. Мне говорили, что вы будете рады пойти с нами на деревню Гомангани, чтобы наказать этот скверный народ» а я, корок-убийца, тем временем освобожу свою Мериэн. Царь выставил грудь вперед и выпрямился на своих неуклюжих ногах. Его подданные поступили так же. они были весьма польщены речью этого странного тармангане который называет себя Мангани и говорит на обезьяньем языке. — Да, — сказал один из самцов, — мы, жители холмов, могучие бойцы тантер боится нас нума боится нас Шита боится нас гомангане живущие на холмах дрожат когда мы проходим и рады если мы их не трогаем я готов идти с тобой в деревню гомангане один я старший сын царя я один убью всех гомангане живущих на равнине и он выпятил свою волосатую грудь колесом и стал горделиво поглядывать по сторонам — Я губ! — закричал другой. — У меня длинные клыки, у меня острые клыки, у меня крепкие клыки. Они впивались в мягкое мясо ни одного гамангани. Я один убил сестру Шиты. Губ пойдет с тобой на равнины и убьет так много гамангани, чтобы некому было считать мертвецов. И он, приосанившись, с гордостью посмотрел на самок и на молодежь корок вопросительно взглянул на царя твои бойцы очень храбры сказал он но царь храбрее всех косматый царь отвечал громовым рев который раскатами разнесся по лесу маленькие павиионятта попрятались за волосатые спины самок возбужденные воины запрыгали на ветвях присоединяя свои голоса к голосу монарха лес задрожал от их воинственного рева. Корок подошел к царю вплотную и прокричал ему в ухо «Идем!» И они двинулись через лес и горы к равнине, где находилась деревня Кавуду, ненавистного Гомангани. Это был фантастический поход небывалого войска, разъяренного ненавистью и жаждой крови. Они достигли деревни на второй день. Было уже после полудня. Экваториальное солнце невыносимо палило, и в деревне царило безмолвие. Страшное войско медленно и бесшумно подвигалось вперед. Можно было уловить только приближающийся шелест листвы, как бы от дуновения нарастающего ветерка. Корок и оба царя шли впереди всех. Около самой деревни они остановились, чтобы подождать остальных. Теперь царила полная тишина. Корок бесшумно вскарабкался на дерево, которое склонялось над изгородью. Он огляделся вокруг. Наконец, настало время действовать. Павианы обступили деревню. Он всю дорогу старался им втолковать, что они не должны трогать белую самку, находящуюся в деревне. Всех же остальных гамангани он отдавал им на растерзание. И, подняв голову к небу, он издал протяжный вой. Это был сигнал. Три тысячи косматых чудовищ с диким ревом ворвались в деревню Гомангани. Перепуганные воины выскакивали из хижин. Матери с детьми на руках кинулись к воротам. Кавуду собрал своих воинов вокруг себя и бросился с ними на нежданных врагов. Копья тучей полетели в ревущие стадо зверей — Корок руководил нападением. Негры были поражены ужасом, увидев белого юношу во главе тысяч бешеных павианов. Им не пришлось долго сопротивляться. У них не хватало времени доставать из колчанов стрелы. Со всех сторон деревню окружали павианы. Они терзали несчастных негров клыками и когтями. А самым диким, самым кровожадным, самым свирепым из них был Корок, убийца черные воины в паническом ужасе бросились к лесу у ворот деревни корок остановился предоставив своим союзникам преследовать бегущих он направился к хижине где была заключена ныяем хижина оказалась пустой корок с отчаянием бросился по деревне обошел одну за другой все хижины ныяем нигде не было где же она он был уверен что бегущие негры не увели ее при с собой В этом случае он увидел бы ее. Одно только предположение оставалось вероятным — они убили и съели ее. Волна кровавой ярости ударила ему в голову. До него доносился вой павианов и крики обреченных жертв. Он бросился с диким рычанием туда. Когда он пришел на поле битвы, павианы уже... Начинали уставать, черные, сбившись в кучу с отчаянием, отражали натиск немногих обезьян, которые все еще продолжали кидаться на них. корык с дерева прыгнул в самую гущу воинов, к Авуду. Бешенство ослепляло его. Как раненая львица, он бросался то туда но сюда, нанося своим кулаком сокрушительные удары. Снова и снова впивались его зубы в тела врагов. Он летал на одного и, увертываясь от ответного удара, сшибал с ног второго. Его союзником был тот суеверный ужас, который при одном его виде возникал в сердцах чернокожих. Не человеком считали они этого белого воина, рычащего, как дикий зверь. Этого повелителя свирепых павианов, он был духом лесов, страшным богом зла, который пришел покарать их за неповиновение, и лишь немногие негры решались сопротивляться и поднимать руку на божество. Те, которые могли еще бежать, бежали без оглядки. Весь в крови корок остановился, прерывисто дыша он жаждал новых жертв. Авианы толпились вокруг него. Присытившись кровью и устав от битвы, они легли на землю. Далеко отсюда Кавуду собирал своих рассеянных соплеменников и подсчитывал потери. Народ его был в панике. Никто не хотел больше оставаться в этой стране. Они не соглашались вернуться в деревню даже для того, чтобы захватить свое имущество. Они бежали все дальше и дальше... Так Корок изгнал единственное племя, которое могло указать ему, где искать Мериэм. Он уничтожил этим последнюю возможную связь между собой и людьми доброго Бваны, которые были посланы к этой деревне, чтобы отыскать его в роще джунглей. А в это время Мериэм находилась за сто миль от него.